глава пятнадцатая. даша оглянулась по сторонам в поисках спасения, но все служанки и придворные резко отвели от нее взгляд. Огорченно вздохнув она поплелась к спокойно сидящему на троне мужчине. тот наблюдал за ней с таким вниманием, что даша захотелось поежиться, а лучше куда-нибудь спрятаться. Но что за невезение она ведь старалась, была тихой и никого не трогала, никуда не лезла с другой стороны Чем она рисковала? Подумаешь, увидел он ее, проверил руку, ну и что? Ничего на ней все равно не было. Подаст ему напиток и в конце пира тихо и мирно вернется в покое, чтобы завтра уехать из замка. Даша резко передумала становиться служанкой. Она поняла, что не создана для такой нервной работы. Нет, она лучше вернется к Эльдре, переймет ее мастерство, а потом будет всю жизнь врачевать жителей ближайших деревень. А что? Хорошая профессия, между прочим, очень полезная и нужная в любом мире, в любое время. Став позади короля, Даша критическим взглядом окинула расстояние между ними. Достаточно ли оно? Она ведь не нависает над королем, не так ли? На всякий случай шагнула еще дальше. В руку кто-то сразу сунул кувшин. Даша посмотрела на него внимательно, поискала глазами благодетеля, А потом подошла к столу и поставила кувшин подальше от короля. Ее действия привлекли внимание его величества. Даша ощутила дрожь от его пронизительного взгляда, направленного исключительно на нее. Что ты делаешь? Даша сухо сглотнула и выпрямилась, заводя руки назад. Она просто не знала, что еще с ними делать. Опасаюсь, выпалила Даша и моргнула. Король смотрел на нее хмуро отчего его лицо выглядело еще более угрожающим. «Я хотела сказать», — затараторила она, нервничая, «что понятия не имею, что в этих кувшинах. Уже второй раз мне просто суют что-то в руки, делая вид, что так и надо. Но это подозрительно. А вдруг там отрава? Я не хочу, чтобы меня потом обезглавили», — честно призналась она. Король некоторое время пристально смотрел на нее, а затем хмыкнул. «Тебя волнует только твоя голова?» — спросил он вкратчиво. Даша открыла рот, чтобы подтвердить, что еще ее могло волновать, но вовремя закрыла, задумавшись. «Вопрос с подвохом». «Что вы?» — возмутилась она максимально правдоподобно. «Конечно, нет. Я волнуюсь о вас, ваше величество. Что станет с нашим королевством, если вы вдруг э, отойдете в мир иной?» Это будет ужасное время. Так, значит, тебя волнует судьба королевства! с весельем в черных глазах спросил король. Даша насупилась: Ну что за человек? Как я могу не волноваться о судьбе страны, в которой живу? Сухо ответила она вопросом на вопрос, а потом спохватилась и мило улыбнулась. Но ну, это не главная причина, конечно же. Как я уже сказала, я беспокоюсь о вас, Ваше Величество. «Ни для кого не секрет, что все слуги в этом замке любят вас». «А что, Даша даже не соврала?» «Она сама это слышала пару часов назад. Каждая служанка в замке мечтала забраться к королю в постель. Теперь Даша хорошо понимала, почему. Чем не любовь?» Король снова хмыкнул. Что-то в словах Даши его явно веселило. «Можешь не беспокоиться», — произнес он спустя некоторое время. «Все в королевстве знают, что яды на меня не действуют». Его взгляд стал острым и еще более внимательным. Даша едва не застонала. Откуда она могла знать, что у местного короля иммунитет к ядам? Как это вообще возможно? «Да? А почему?» — спросила она, не успев вовремя себя остановить.